Табаки хихикнул. Акула развернулся в нашу сторону так яростно, что я отшатнулся. «Еще один звук, и кое-кто из вас пожалеет, что родился на свет!» — прошипел он. Больше никаких звуков никто не издавал. Гомер ушел, так и не придя в себя от потрясения, а акула остался наблюдать, как Горбач с Македонским пакуют вещи лорда. Вещи уместились в двух сумках. Их унес один из ящиков. Лорд перебрался в коляску и посмотрел на нас. За все время он не произнес ни слова, если не считать сказанного Акуле. Сдержись он, может, Акула и дал бы нам попрощаться без свидетелей. Второй ящик ухватился за ручку коляски, и Македонский зачем-то положил лорду на колени куртку Горбача. Тяжелую, кожаную куртку, когда-то черную, а теперь черно-белую, потому что сначала она истерлась до белизны, а потом снова почернела от грязи. Это разрисованное, увешенное значками чудовища называли шкурой динозавра, и Табаки уверял, что она пуле непробиваема, как бронежилет. Но лорд шкуре обрадовался. «Спасибо», — сказал он, глядя на Горбача. «И тут все будто с сорвались, ящику пришлось отойти». Уехал лорд, похожим на пугало, в свитере македонского участники многих уборок, в самый безумный из жилеток табаки, с ремнем Лэри, украшенным пряжкой в виде обезьяния головы, в черной беспалой перчатке сфинкса на левой руке, с ракушкой слепого на шее, с пером на нет и за ухом и слюнявчиком толстого в кармане. Мне нечего было ему дать, кроме сигарет, и я отдал пачку, а потом вспомнил про амулет, якобы со скрылупой Василиска, и отдал его тоже. Провожать лорда никто не вышел.